Глава 10 Алексей и Ксения. Идея профессионалов от рождения Алексей воспринимал человеческие взаимоотношения как компьютерную программу многовариантную, сложную, однако при правильном использовании легко управляемую. Жизнь часто сталкивала его с одаренными непредсказуемыми людьми, поэтому он заранее готовился к сюрпризам и неожиданностям в поведении и своих подопечных и начальников. Поработав на проект Павла Таска около трех месяцев, Алексей понял, что это его тема. Вскоре он открыл и свою фирму. Выбирая человека на определенную должность, он, словно рентген, высвечивал для себя его жизнь, брал в расчет все вплоть до мельчайших мотивов, самых, казалось бы, незначительных поступков. Это позволяло легко просчитать последующие действия. 90% успеха любого предприятия — высочайший профессиональный уровень специалистов и возможность им полностью доверять. Он набирал команды под разные заказы — от небольших фирм до крупных военных производств. Наслышанные о его прозорливости к нему обращались различные спецслужбы и финансовые организации. Он ни разу не ошибся в подборе людей. «Как бы хорошо, — иногда думал Алексей — Каждого младенца при рождении, нет, лучше до рождения, не только оценивать с точки зрения состояния здоровья, но и программировать на определенный вид деятельности. Что-то вроде шкалы Абгар, но по социальным показателям. Алексей знал, что такие разработки ведутся. При нынешнем развитии технологий, как не подумать и об этом. Однако сдвинуть идею такого масштаба с места трудно. Век процветания технологий, бизнеса и структурированного мышления отчего-то лицемерил в вопросе создания профессионалов от рождения. Чего боялись? Перепроизводство нужных специалистов в одних областях и в других. Часто менялись приоритеты в развитии отраслей, то в моде нанотехнологии, то модернизация отрасли сельского хозяйства. Количество специалистов трудно заранее просчитать на несколько поколений вперед. Слишком ответственно. Потом, куда девать неспособных? Много вопросов. Иногда возникала тема этичности в искусственном предопределении человеческой судьбы. Алексей, одержимый в своей способности гениального кукловода, казалось, без всяких оснований продолжал верить, что рано или поздно такие опыты начнут проводить. Но основания у него были весьма веские. Его первая жена по профессии акушер-гинеколог часто повторяла, «Для того, чтобы лечить яичники, я должна все знать об образе жизни своей пациентки, чем она питается, как часто занимается сексом, какой у нее характер, каким воздухом она дышит». Ксения занималась искусственным оплодотворением. Она славилась легкой рукой, тонким острым умом и уникальным чутьем на то, каким образом лучше решить проблему. Иногда она словно шахматист позволял себе создавать выигрышные партии. К ней приходили одинокие женщины, готовые к оплодотворению из имеющегося банка спермы. Ксения не сразу соглашалась на эту процедуру, даже если ее умоляли, в слезах заламывая руки и твердили «пожалуйста, срочно, время уходит». Она требовала тщательного и небыстрого обследования. Пока шел процесс сбора медицинских анализов и оценки ситуации, она изучала характер будущей матери, ее психологию, привычки, особенности образа жизни и поведения. Потом подбирала подходящую кандидатуру отца. Такое возможно, ибо кроме требования спермы от здорового мужчины, в расчет принимались параметры его психики, профессии и условия, в которых он рос. Ксения целеустремлённо воплощала свой научный гений в условиях реальной жизни. Обстоятельства этой жизни складывались всегда в ее пользу. Не слишком красиво. Она не умела быть обаятельной и кокетливой в общечеловеческом смысле этих слов. Но совершенство ее образования и работы ума завораживало. Алексея покорили в ней именно эти качества. Он встретил Ксению на Большом научном симпозиуме. Невысокого роста блондинка, плотного телосложения, в строгом костюме с белой рубашкой и огромной брошью на лацкане пиджака неслась сквозь толпу к входу в зал, где проходила конференция. Она была поглощена разговором по мобильному телефону, хотя и ухитрялась одновременно здороваться со всеми знакомыми участниками симпозиума. Не мудрено, что словно комета — Ксения со всего лёту врезалась в стоящего среди коллег-журналистов красавца Алексея. Короткая каре, которая делала ее необыкновенно привлекательной, даже потеряла форму от удара. Неловкость совершенно не выбила ее из равновесия. «Извините, надеюсь, я не сильно ударила вас. Профессор Ксения Заворская. Увидимся!» С Скороговоркой произнесла она, кажется, даже не расслышав имени представившегося ей в ответ Алексея, и понеслась дальше, не прерывая телефонный разговор. Рука, в которую врезалась Ксения, немного ныла. «Неужели синяк?» — подумал Алексей. «Бомбочка, а не женщина. Такие не бывают замужем». Недовольно вздернув бровь, он обернулся к своему собеседнику, чтобы продолжить разговор, но вдруг услышал голос ведущего. Приглашаем на выступление профессора Заворской. Тема «Геномные аномалии в процессе эволюции человека». Через минуту Алексей был в зале. А еще через минуту буквально растворился в выступлении необыкновенной женщины. То, о чем Алексей тогда начинал задумываться, вдруг эхом отозвалось в выступлении женщины-кометы. Да, это его тема. Он подошел к ней после конференции. С тех пор они не расставались. Алексей получил допуск в ее лабораторию. Исследования Заворской перестали быть сугубо научными. Алексей знал, как выгодно использовать ее умения и возможности. Теперь в разработке Ксении добавилась значимая социальная подоплека. Они вдвоем ломали голову над тем, каким образом создавать генотипы людей для решения общественных задач и использования в различных отраслях экономики. У людей разумных и миролюбивых часто бывает так. Остывает страсть, уходит любовь, земным притяжением уравновешивается разум. Казалось бы, самое время для чудесных отношений. Тут бы и жениться, но нет». Убеждение, что жениться нужно по любви, в людях неистребимо. Результат этого «по любви» — не бог весть. Все 20 лет предшествовавших Третьей мировой Землю сотрясали громкие бракоразводные процессы. Дошло до того, что разводиться стало модно, а вовсе не стыдно, как прежде. Детей рожали меньше. Ксения начала разрабатывать новые формы экстракорпорального оплодотворения. Ей дали лабораторию, финансирование — и полную свободу в экспериментах. Но проблема оказалась не только в демографическом кризисе. Ее основной целью стало создание людей с заранее продуманными генотипами, в свою очередь определяющими будущие профессиональные возможности человека. Постепенно ее работы стали носить секретный характер. Она добилась уникальных результатов. Сократились этапы сложного и долгого процесса, который для женщин был тяжелым испытанием на прочность. Эффективность стала равняться 100%. Генетика достигла к тому времени пика развития. Ксения получила разрешение на эксперименты по клонированию, сразу вслед запустив проект по созданию профессионалов от рождения. Научные разработки и программирование младенцев на определенные профессии — это стало ее мечтой, целью, оправданием, и расцветом всей жизни. Строитель, математик, инженер, танцовщица. Любая профессия могла быть запрограммирована теперь, чтобы через 18 лет социум был обеспечен необходимой рабочей силой. Программа стартовала. Тысячи пробирок с заготовленным материалом ждали своего часа в охлаждающей камере. Тысячи фотографий женщин, которым готовилось подсадить эмбрион, наплывая друг на друга, кружились на огромном мониторе компьютера в странном беспорядке. Ксения выбирала первые десятки смелых дам, вызвавшихся для инкубации зародышей. После родов детей оставят в семьях, будут внимательно наблюдать за тем, насколько они соответствуют заданным стандартам. Параллельно с проектом Заворской запускался новый проект воспитания и образования. Будущим дворникам и уборщицам рассказывали о том, почему должно быть чисто и как быстро и правильно навести порядок в любом пространстве. Будущие инженеры с рождения собирали специальные конструкторы, с детского сада занимались черчением и математикой. Будущие танцовщицы в колыбели слушали музыку, соблюдали специальные диеты, едва научившись ходить, изучали балетные па. «Не всегда на пути к сении горел зеленый свет». Уловив нотки сомнений в тоне чиновников, обеспечивающих ее работу, Ксения обращалась к Алексею. Алексей прилагал все усилия, чтобы проект развивался на Земле. Но как только появилась возможность, уговорил Ксению перебраться на Марс. Там меньше проблем в оформлении документов и борьбе с консервативными взглядами руководящей верхушки. Точнее, на Марсе для Ксении всегда горел зеленый. В браке они продержались недолго, около полугода. Их так быстро вспыхнувший взаимный интерес, который поначалу они легко приняли за влюбленность, вдруг как-то выгорел и поблёк. Потом и вовсе растворился в обилии совместных проектов, дел и постоянной суете. Они стали раздражать друг друга, оказываясь дома наедине. Скоро стало понятно, что их сложившийся тандем в качестве коллег вовсе не обязательно должен быть скреплен супружескими узами. В один из межпланетных рейсов Алексей загрузил на борт космолёта всю лабораторию и вместе с Ксенией отправил на Марс. Вернувшись с той поездки на Марс, Алексей познакомился с Анной. Алексей очнулся в кабине самолета. Перед глазами также висели плазмы, транслирующие агонию Земли. Спустя несколько часов он увидел в иллюминатор, как разверзлась песчаная поверхность Марса. Космолет плавно вошел в раскрытый зев марсианского космодрома. Ворота захлопнулись, взвихрив за собой столб песка. Потом ощутил легкое потряхивание и толчок от соприкосновения космолета с посадочной полосой. В огромном ангаре и зале прибытия зажегся яркий свет. Все Теперь земля надолго осталась в воспоминаниях, на старых пленках, в глазах соплеменников. Похоже, это последний перелет. На ближайшие несколько месяцев точно. Хорошо, что я успел забрать Анну. Теперь другая жизнь, в которой все иначе. Иначе.